Глава 2. 1703 год, март 24. Северное море, Шверин, Новгород, Москва. Солнечный полдень. Свежий ветер наполнял паруса и слегка гнал волну. Английский флот шел ровной красивой к линией сближаясь на параллельных курсах с голландцами где тоже правильно построились и готовились к сражению. Лондон стремился избежать обострения со своими вчерашними союзниками. Но их корабли дерзили самым отчаянным способом и время от времени ловили английских торговцев даже в устье Темзы. А такое терпеть было нельзя. Попытались эти вылазки парировать, осторожно, отгоняя голландских каперов и патрули. Те пошли на эскалацию и стали усиливать группы. Англичанам пришлось выделять на парирование более крупные силы. Голландцы ответили. И вот после нескольких витков в море вышли оба флота. Один для затруднения судоходства в Устье и Темзе, а второй для противостояния этому. Заметив друг друга издали, они перестроились из походных колонн и теперь шли, сближаясь для боя. Ни одному из адмиралов с обеих сторон этой драки не хотелось, но отступать просто так выглядело крайне неправильным. Выстрел. Несколько секунд. И всплеск с недолетом. Не так, чтобы большим, но недолетом, в пределах накрытия. Минуту спустя заработала артиллерия всех кораблей, начав обмен залпами. Красиво так, как в фильме. Большая линия крупных парусников окуталась дымами от залпов. Эффектно вставали фонтаны воды от ядер, шум, гам, суета. И никакого результата. Со стороны же могло показаться, что два флота сошлись не на жизнь, а на смерть. Спустя час интенсивность стрельбы уже сильно снизилась. Люди устали. Но все равно работали. Спокойно, как на полигоне. Изредка ядра залетали то в один корабль, то в другой. Однако последствия таких попаданий нельзя было назвать серьезными. Наконец, одному английскому кораблю перебило мачту. Случайно. Он стал резко терять скорость и сразу же вывалился из боя. Остальной английский флот подтянулся, замкнув линию. И начал также отходить, прикрывая свой поврежденный линейный корабль чтобы его не добили голландцы осторожно поддавливали но не спешили излишне сближаться начались вялые маневры под аккомпанемент выстрелов уже достаточно редких ближе к вечеру голландцы в виду устья темзы отвернули и ушли в открытое море как адмирал позже отчитывался дабы избежать атаки неприятельских брандеров за которые он принял столпившиеся там торговые суда Врал, конечно, но никто сильно не возражал. Во всяком случае, официально победа была защита на Голландии. Они ведь сумели вынудить английский флот отойти. В Лондоне же заявили иное, что, дескать, их корабли сумели отогнать голландцев. И тоже поспешили объявить эту битву своей победой, направленной на защиту торговцев. Истина же, как обычно, лежала совсем в другом месте, измеряясь весьма крупной суммой денег, переданных нужным людям за правильное поведение адмиралов. «Что же делать? Что же делать?» — нервно приговаривал Фридрих Вильгельм Меклембургский, нервно вышагивая по залу. «Что ты мечешься?» Раздраженно спросила его супруга Наталья Алексеевна. «Ты разве не понимаешь? Карл разобьет твоего брата и возьмется за нас. С чего ты взял?» Мне шепнули на ушко. «И что хотел этот шептун? Чтобы что? Тебе ведь на ушко не просто так шептали?» Мне предложили попроситься под защиту Карлу самому, чтобы Мекленбург... Вошел в состав Швеции, как широкая автономия. Ах, вот оно что. И ты, я надеюсь, не стал давать никаких ответов? Пока нет. Не спеши. Но потом будет поздно. А представь, в каком нелепом положении ты окажешься, если мой брат разобьет Карла. Это невозможно. Ты не знаешь моего брата и племянника усмехнулась Наталья Алексеевна. «А племянник тут при чем? «А ты не знал?» «Что?» «Именно племянник стоит за реформой армии моего брата. Он умен и деловит не по годам, и покойный Патрик Гордон, очень опытный генерал, прошедший с войнами последние полвека, считал, что Алексей молодец, первым его поддержал» и прикладывала все усилия к продвижению идей племянника. «Это лесть», — отмахнулся Фридрих. «Ну какая лесть? Старый заслуженный генерал, обласканный и приближенный царем, входивший в его ближний круг, доживающий свои последние дни, рьяно поддержал дела племянника. Зачем?» «Я Патрика таким никогда не видела». «Странно все это». — покачал головой Фридрих. — Но что делать нам? — Тихо копить деньги. Брат сможет по очень небольшой цене продать тебе тысяч двадцать тридцать хороших мушкетов. — Откуда они у него? Впрочем, неважно. Что мне этим ответить? — Что подумаешь? — Мне очень тонко намекнули что если не дам положительный ответ, то они спросят у Адольфа». Упомянул Фридрих Вильгельм своего родственника Адольфа Фридриха, с которым был вовлечен в тяжбу по разделу герцогства. «Если бы не вмешательство Петра Алексеевича, был бы вынужден ему уступить часть герцогства. А мы? А мы присоединимся к Августу в Стокгольме на лечении». «Вот как». «Хм. И как быстро нужно ответить?» «Неделю-другую я смогу потянуть, потом...» «У тебя есть три тысячи верных солдат». «Предлагаешь ими начать войну с Карлом? Смешно же!» «Предлагаю с ними отправиться в гости к Леопольду. Погостить». «И Карл сразу поставит герцога Мадольфа». «Но кто признает его?» Ты-то не отрекался, да и он вряд ли станет выделять ему войска для защиты. Сам знаешь, он сейчас собирает все, что можно для похода в Россию. Если я его признаю своим сюзереном, то для меня ничего не поменяется. Если ты его признаешь, то он тебя точно потащит в этот поход. Разве нет? Дополнительные три тысячи солдат да еще сверху дополнительная верность тех, кто ранее служил тебе. Проклятие! Рейхстаг не признает Адольфа герцогом Мекленбурга, даже если его силой поставит Карл, а мы, уйдя к Леопольду, сохраним определенную свободу. Брат нас не бросит, Леопольд. Ни тому, ни другому не выгодно усиление шведов, так что даже на время потеряв престол, ты его вернешь позже. — Это риски. — Риски, — кивнула Наталья Алексеевна. — Однако Леопольд не станет поддерживать тебя, если ты перейдешь на сторону Карла. Равно как и Рейхстаг, а этот швед уже всех утомил. — Утомил! Всех! — воскликнул Фридрих Вильгельм но он всех побеждает, и с ним вынуждены считаться. Война с Россией не такая простая задача, как тебе кажется. Россия — огромная страна. Кроме полевой армии, у моего брата есть еще около полусотни полков по гарнизонам. От пятнадцати до двадцати тысяч легкой поместной кавалерии и татары с калмыками, которых тоже немало. Карл может победить в компании тут и спорить не о чем может но войну ему не выиграть мне бы твою уверенность хмуро буркнул фридрих вильгельлем так черпай полными горстями я выросла в россии и прекрасно знаю с чем ему придется иметь дело каррл это образцовый боевой пес «Но куда псу? Против медведя!» «Я слышал, что турки присматриваются к этой компании. А я слышала, что Людовик уже не знает, как загнать Карла в стойло, откуда его выпустили. Так что можешь быть уверен, турки останутся просто наблюдателями». Муж на нее посмотрел, устало потер руками лицо, немного помолчал. И, наконец, произнес, «Как ты думаешь, нам нужно навестить Леопольда?» «Да. Никогда не была в Вене. Говорят, там очень красиво, что в моем положении было бы славно. Но на дорогах много разбойников, поэтому нам потребуется вооруженная охрана, ну и казну тут оставлять не стоит, чтобы слуги не растащили». «А что ответить этим?» — махнул он неопределенно рукой. «А ничего не отвечай». Петр сидел за столом с закрытыми глазами и слушал. Молча. Один из приближенных же увлеченно заливал ему в уши очередную порцию гадостей про сына. И с каждым мгновением в нем все сильнее и сильнее закипала кровь хотя наушник этого не замечал, продолжая обрабатывать царя. Там, в Москве, после того дурного эпизода, они с сыном сели и начали прорабатывать доносы и всякие слухи. То, что Алексей показал ему на Гагарина Матвея Петровича, не было голословными обвинениями. У сына на князе имелось достаточно всякого, чтобы несколько раз его подвергнуть четвертованию. На других представителей рода, кстати, тоже. Там ситуация выглядела не лучше. Разве что убийц к верным слугам государевым не подсылали. Хотя воровали отчаянно и в заговоре были по самые гланды. С сыном тогда вообще глупая и смешная история получилась, задевшая самолюбие царя. «Взгляни», — произнес Алексей, протягивая отцу письмо. «Что это?» письмо от министерства иностранных дел франции их король людовик приглашает меня к себе на службу чего приглашает меня к себе на службу министром и ты знаешь после того что ты сделал я задумался серьезно задумался ты в своем уме сам посуди рамадановский специально попустил заговор девяносто восьмого года Он при любом раскладе ничего не терял. Да и про нынешний заговор он отлично осведомлен. Однако... Рассказывал тебе? Вот. А ведь это его прямая обязанность. Однако он у тебя в почете, и его бить ты себе не позволяешь. Идем дальше. Лефорт. Стой! Резко прервал его царь. Не надо про Лефорта. Как скажешь пожал плечами Алексей. «Если передумаешь, у меня на него целая папочка набралась. Я целенаправленно им не занимался, просто само скопилось. То тут, то там. Впрочем, ты его тоже уважал и бить себе не позволял, не так ли? А меня бьешь. Я тащу кучу дел, едва не падая от усталости» а ты, наслушавшись каких-то лгунов и не разобравшись, с кулаками на меня бросаешься. Так что, глядя на это все, я честно задумался о переходе на службу к Людовику. Почему нет? Ты... ты... Я твой сын, которого ты побил по навету, даже не попытавшись разобраться, словно какой-то бродяга, пойманный за воровство морковки в огороде. «Я же извинился!» «Что мешает тебе завтра снова меня избить? Просто потому, что ты там кого-то наслушался, а потом опять сказать «извини!»» Петр тогда промолчал. Ответить ему было нечего. С сыном действительно получалась очень нехорошая история. Сейчас же... Ему снова лили в уши помои, выставляющие Алексея в недобром свете. Причем этот самый «наушник» явно врал. Во всяком случае, в том деле, о котором он говорил, царь Загодя еще в Москве разобрался, проверяя слова сына. И вот внутри что-то щелкнуло. Петр Алексеевич встал из-за стола. Молча прошел к печи, у которой стояла метла. И также, молча вернувшись к наушнику, начал его бить от всей души. Только хворостинки в разные стороны летели. Тот орал, бегал по комнате. Но помогало это слабо. То по спине, то по плечам или рукам, то по голове прилетали удары. И так продолжалось до тех пор, пока ручка метлы не переломилась. Пётр раздосадованно бросил ее на пол и, прищурившись, спросил. «Ты всё понял?» «За что, государь? Еще раз на сына мне клеветать вздумаешь? Пожалеешь?» «Я не молчать, тварь! Ты мне в глаза лгать вздумал, на дыбу захотел!» Развивать тему бедолага не стал. «Все прекрасно понял» а через него чуть позже и другие. Подход явно требовалось менять. «Ну что же, дельная поделка вышла!» Осматривая тяжелый крепостной мушкет дюймового калибра, произнес Саревич. «Сложно, больно, да и дорог. Меньше ста рублей отпускать не смогу. Государь наш Петр Алексеевич вряд ли такому обрадуется. Может, лучше взять тот, что попроще. И получить на выходе один выстрел в несколько минут, да еще и в ту сторону, а не в цель, — усмехнулся Алексей. — Нет, проку с того нет. Тебе виднее, но, чует мое сердце, дело не сладится. Парень усмехнулся. Летом 1702 года ему доставили один интересный образец оружия из Европы охотничью аркибузу, заряжаемую с казны, причем очень интересно сделанную. У нее имелся затвор, по сути, натуральный трапдор, то есть откидной вверх запор на простейшей защелке. Но сочетался он не с унитарным патроном, а с остальным стаканчиком. Нажал на защелку, откинул затвор, вставил стаканчик с зарядом пороха и пулей, закрыл все обратно. Поставил кремниевый замок на полувзвод. Подсыпал затравочного пороха на полку. Взвел курок в боевое положение, прицелился, выстрелил нажал на защелку. И так по кругу. Сама Буза была гладкоствольная. Однако пуля отливалась по калибру ствола без привычных для заряжаемых сдула систем больших зазоров. Отчего летела весьма точно. Во всяком случае, намного точнее, что и позволяло применять такую аркебузу на охоте, нося в патронной сумке несколько заранее снаряженных стаканчиков. Гладкий ствол же позволял при случае бить еще и картечью, али дробью. Дорогая штука. Сложная по тем временам. Однако Алексей разглядел в ней возможность для создания штучного тяжелого оружия для крепостей их ведь не требовалось много пять десять на крепость да и то не в каждую зато с двухсоттрсот шагов такая аркебуза достаточно уверенно поражала ростовую мишень вот на базе такой конструкции никита демидов и изготовил тяжелый крепостной мушкет дюймового калибра со стволом в два аршина длиной причем ствол был исполнен с нарезами эх хорош чертяка С любовью поглаживая этот тяжелый мушкет, произнес царевич. Ему бы еще прицельные приспособления хорошие. Так вот же, мушка и цели, как ты просил. То разве хорошие? А как на пятьсот шагов метить, а на семьсот? А попадет? Если не целить добро, ты и не попадет. Нужно махонькую трубку зрительную сюда ставить. Похлопал Алексей по стволу чтобы хотя бы вдвое приближало, но это так, потом. Сейчас это лишь грезы. Грезы? Это сам мушкет этот. Не верится мне что-то, что отец твой подтвердит заказ. А ты изготовь десятка-два, а я попробую уговорить. Деньги-то невеликие, на всю Россию таких тысячи две, может быть, три понадобятся. Это не такие уж и великие деньги. Тем более, что быстро ты их изготовить не сможешь. — Сотню в год хорошо, если, — развел руками Никита. — Вот, как-нибудь десять тысяч в год найдем. — Если бы ствол гладкий, и выделка бы пошла быстрее, и цену бы вдвое убавил. Очень много мороки с таким длинным нарезным стволом. Много железа впустую переводим. Переделку. — Я поговорю с отцом и главное не забудь сделать зарядные коморы взаимозаменяемыми как и вообще все детали сделаю видел как у государя нашего глаза горели от такого и вот еще что пожевав губами произнес алексей есть у меня мыслишка одна уж больно польза от заряжания с казны много даже на гладком стволе много согласился никита Да и цены немало. Царевич достал листок бумаги и начал на нем чиркать. «Смотри, если из бронзы вот такую деталь отлить, а потом вот так и так просверлить два отверстия, тут резьбу, чтобы ствол вворачивать, а тут, чтобы запорный винт...» Начал рассказывать Алексей устройство слегка технологически адаптированной винтовки Фергюсона. Ранее Алексей хоть не мог вспомнить устройство ни одной архаичной, но удачно заряжаемой из системы. Сколько голову не ломал. Потому и передал Никите тот образец, закупленный в Европе. Весьма непростой конструктивно. Здесь же словно молния поразило Всплывали в голове кадры какого-то видеоматериала по винтовке Фергюсона, перемешивающиеся со знаменитым Зулу ружьем. Давно это было, да и неправда. Не увлекался он подобными вещами. Где-то случайно посмотрел и сейчас вспомнил, причем искаженно. Стволы же мы будем брать из затворы от уже готовых мушкетов. Переделка интересная выходит, покивал Никита. Но так ничего сказать не могу. Пробовать надо. Боюсь, винт запорный запорной нагаром станет забиваться. «Попробуй, посмотрим. Может, резьба какая-то особая потребуется?» «Может, и так», — покивал он. «И во сколько такая переделка может обойтись?» «Сложно сказать. Рубля в три-четыре, если не считать самого Мушкета». В этот момент раздался взрыв, весьма, надо сказать, сильный. В одном из опытных сараев подле дворца жахнула дай-боже. Окна повыбивала. «Это что было?» — потрясая головой, спросил испуганный Никита. «Паровая машина, видимо». «Что?» — царевич махнул рукой, дескать, потом, и поспешил к месту аварии. Это была она. Котел не выдержал расчетного давления и взорвался хотя вроде бы оно и не было большим. Однако уже через несколько минут стало понятно, что не так. Заклепки. Железо на них пускали весьма посредственное, дешевое, бросовое. Оттого и не выдержали они давления. Полопались. «Твою же мать!» Тихо прошептал царевич, осознав ситуацию. «Почти ведь удалось, почти было готово, и такая мелочь, такая нелепица!» К счастью, никто серьезно не пострадал. Испытания проводили очень осторожно и не подставляясь. Несколько человек контузило, еще парочку ушибло обломками, а так обошлось. Правда, весь агрегат теперь заново собирать, куда более тщательно и щепетильно относясь к материалам особенно к заклепкам.